Ирия. Ксения Оленчик. Девушка из офиса. Читает Алёна Гончарова. Автор просит учесть, что история подчинена художественному замыслу. Поэтому все персонажи в произведении вымышлены, а любые совпадения с реальными событиями случайны. Посвящается Саша который уговорил меня написать эту книгу. Часть 1. Глава 1. Цум. Хотите рискнуть самооценкой? Добро пожаловать в Цум. Бдительная продавщица пикирует ястребом в мою сторону, на лету проводя оценку платежеспособности. Зависает переводят дыхание и томно интересуется «Вам чем-нибудь помочь?» В дорогих магазинах чувствую себя как в церкви. Испытываю благоговение и лёгкую нервозность. Вроде имею полное право сюда зайти, но как именно себя здесь вести, не знаю. В отличие от ГУМа, где недавние пассажиры пригородных поездов толпятся за советским пломбиром и селфи в историческом туалете, ЦУМ — место для тех, кто может позволить себе больше. Так мог бы звучать их рекламный слоган. Вдыхаю аромат дорогой кожи и древесного парфюма. Слышу звуки безмятежного чириканья продавцов, хруст дорогой упаковочной бумаги, И ритмичное пиканье кассы, фиксирующее пульс столичной жизни. Вообще-то, основные места моего шопинга это маркетплейсы. Со всяким рыночным барахлом и всем известные бренды масс-маркета, производящие аналоги люксовых моделей из синтетических тканей. Но в ближайшее время мне очень хотелось бы это исправить. Так вот, Сегодня я пришла в ЦУМ не просто так. В очередной раз проникнуться атмосферой. Я собираюсь сделать одну из самых важных инвестиций в успешную реализацию своего плана. Да, я пришла за ней. За легендарной Луи Виттон Альма, созданной еще в 30-е годы прошлого века, выполненной из классической канвы монограмм. «Идеальный компаньон на каждый день». Это я прочла на официальном сайте бренда. Стоит она ровно два моих оклада. Но определённо того стоит. Знаю, знаю, что говорят про девушек, которые ездят в метро с такими компаньонами. Это дешёвая китайская подделка. Но, во-первых, мнение людей из метро меня не волнует. А во-вторых, Эта сумка как раз и есть первый шаг на пути выхода из метро в сторону собственного авто. Я и сейчас иногда езжу на премиальном немецком паркетнике цвет голубой металлик, кожа напа камера заднего вида, на котором меня подвозит мой молодой человек Артём. Артём — наш с Маринкой сокурсник. Но в университете он не был привлекательным объектом хотя Марина всегда видела в нём потенциал. Они вместе участвовали в чемпионатах по решению кейсов. После выпуска я уехала в Мюнхен к парню, с которым тогда встречалась. А Артём устроился в одну из компаний «Большой Тройки», переселился в собственную квартиру на Белорусской и, конечно, стал завидным женихом. Встречаться с таким парнем — цель любой амбициозной московской девушки. Подруги, конечно, мне страшно завидуют, особенно Марина. Впрочем, я и сама себе завидую. Но если кто-то считает, что просто так выпали кости, не соглашусь. После возвращения из Мюнхена я устроила целую спецоперацию по выслеживанию и поимке Артёма в свои дружеские, а потом и любовные сети. А помогла мне организовать наши случайные встречи Моя Санчо Панса, Марина, которая всё это время продолжала с ним общаться. Встречаться с парнем такого уровня — это работа, притом ежедневная. Чтобы соответствовать его премиальному статусу, нужно всегда следить за тем, как выглядишь, достаточно ли ухоженно и, главное, дорого. Дорого — не всегда лишь узнаваемый логотип, Обвешать себя торговыми марками — это пошлость. А вот сделать так, чтобы дорогой бренд распознали только знающие люди и только при ближайшем рассмотрении — это уже целая наука. В шведском языке есть такое слово «лагом», что означает «не больше, не меньше», а ровно столько, сколько нужно. Вот примерно так должна выглядеть современная жительница столицы. Для этого... Мне и нужна люксовая сумка. Она призвана уравновесить мой образ. Если ты берёшь с собой такую сумку, не обязательно надевать брендовую одежду, чтобы тебя признали в определённом кругу. А поскольку каждый раз покупать дорогую одежду слишком накладно, то эта сумка это не просто сумка. Это инвестиция в будущий статус жены Артёма. Рефинированный и состоятельной столичной леди. Я прохожу в интересующий меня магазин, то есть бутик, и мне навстречу с плохо скрываемым пренебрежением и уверенностью в абсолютной бесполезности своих телодвижений выплывает продавщица, то есть стилист-консультант. Но на этот раз на её вам чем-нибудь помочь вместо «я просто смотрю», отвечая утвердительно и заставляю продавщицу поработать. Выпрямляю спину, делаю шаг вперёд и не дрогнувшим голосом сообщаю, какая именно мне нужна сумка. Стараюсь придать тону лёгкой небрежности. Стройная девушка в чёрной водолазке и с безысходностью во взгляде, оценивающе, смотрит на меня, а затем, улыбнувшись одними губами, направляется к полке с сумками извлекая с гладкой поверхности нужную мне вещь. А я сообщаю без особых раздумий, чтобы несла на кассу. И упиваюсь мыслью, что сама продавщица вряд ли может позволить себе такую дорогую погубку. А я могу. И плевать, что в кредит. Кредитные карты, кажется, для этого и придумали. Утереть нос этим напыщенным продавщицам в дорогих бутиках и ничего, что я ещё месяца три буду расплачиваться за эту покупку. Но, во-первых, продавщица об этом никогда не узнает. А во-вторых, банк предлагает беспроцентный период. Из бутика на всеобщее обозрение я с видом триумфатора после гладиаторского сражения выношу огромный белый пакет с чёрным логотипом LV. Мне хочется ещё немножко пройтись по этажам ЦУМа пронося свой пакет гордо, как знамя. По дороге пишу Артёму и уточняю планы на вечер. Но он отвечает, что у него семейный ужин в загородном доме, и он пока не знает, когда освободиться. И я не обижаюсь. Он всё время в командировках, и родители видят его очень редко. Неудивительно, что им хочется провести время с сыном в выходной день. Ведь главное, что мы вместе, и он точно заедет за мной завтра. Я очень хочу как можно скорее продемонстрировать ему свою новую сумку. Такая была у сестры Артёма, которая как раз выпускалась из нашего университета, когда мы поступали. Сейчас она успешный директор в крупной корпорации. И Артём очень ею гордится. И, наверное, ожидает от своей будущей жены, чтобы та была не только красивой и элегантной, но и профессионально реализованной как сейчас любят говорить на тренингах по личностному росту. И в этом направлении я тоже двигаюсь. Работаю в крупной нефтегазовой корпорации. И пусть моя должность там совсем незначительная, я уверена, что у меня есть все шансы продвинуться по служебной лестнице. Теперь на чистоту. Конечно, эта работа всего лишь часть моего плана. А на самом деле я собираюсь работать, пока не выйду замуж, И не уйду в декрет. Семейные ценности для меня важнее карьеры. Конечно, быть адептом семейных ценностей гораздо легче, когда в семье есть деньги. Кто-то может назвать меня алчной, но я здесь ни при чём. Не я придумала кредитно-денежную систему. Так что и не я виновата, что без денег не бывает полноценной и счастливой семейной жизни. Отсутствие денег — источник всех проблем а наличие денег — их решение. Жена, запиливающая мужа за то, что он ей не помогает по дому, просто не может позволить себе домработницу. Да что говорить. Даже домашнее насилие часто происходит из-за отсутствия у девушки возможности переехать в отдельную квартиру, нанять адвоката и телохранителя. Или вот, взять этих бедолаг из скандальных ток-шоу, богатых и успешных людей — там не встретишь. Впрочем, успешных людей не встретишь и среди зрителей, потому что у них есть деньги на более качественные развлечения. Те, кто утверждает, что за деньги не купишь счастье, просто не были в Нью-Йорке на рождественской распродаже. Сама я тоже не бывала, но уж точно когда-нибудь попаду.